Глава двадцать седьмая. Открытый сундук вызвал всеобщее веселье в нашем лагере. Карлинги подходили к Мацу, дружески хлопали его по плечам, жали руки. Всюду сверкали улыбки. Я смотрела в их лица, и у меня даже закралась мысль. Вдруг подозрения Маца беспочвенны. Зачем им наши жизни? Неужели после того, через что мы все прошли, они захотят пролить нашу кровь? Странным образом, драка с Дарой помогла Мацу. Видимо, ненадолго куда-то отлучилась из лагеря и не видела, как он открыл сундук, а значит, не могла повторить магию. У нас всё ещё оставались козыри в этой игре. Стоя в палатке Исмара, я с некоторым удовлетворением отмечала урон, нанесённый красоте Дары. Лицо у неё было всклокоченное и кислый. Она взирала на открытый сундук, полный золота, сделанным равнодушным. Исмар зачерпнул несколько горстей монеты и раздал карлингам. Нам с Мацем Он тоже дал немного. Берите. Когда вы покинете нас, деньги пригодятся, куда бы вы ни направились. В отличие от всех остальных, он был странно равнодушен к богатству. Он смотрел на золото в сундуке со смесью грусти и любопытства. Заметив мой пристальный взгляд, он тихо сказал: "Люди, тролли, да и карлинги тоже ценят эти блестяшки больше жизни. Из-за них столько бед". Когда зачем вы их захватили? Две причины. Первая мой врак ценит всё это. Вторая пока я вынужден идти на поводу ложных представлений, но это скоро изменится. Там, куда мы идём, всё потеряет значение. Он опустил руку в сундук, и с его ладони монеты стекли обратно. Золото будет просто металлом. От его слов по спине пополз холодок. Его взгляд был устремлён в какие-то неведомые дали. У меня даже возникло ощущение, что он сейчас в видении. Только видел он не настоящее, а будущее, порождённое игрой его воображения. «Ты сможешь сегодня открыть остальные?» — спросил он у Матса. «Не уверен. На других замки сложнее. На этот силу шло весьма порядочно». Исмар усмехнулся. «Хорошо», — легко согласился он, — Но думаю, к утру твоё мнение обо мне изменится, Мац. Я понимаю причины твоего недоверия, но ты напрасно опасаешься. Отрадно слышать. Исмар продолжал смотреть перед собой невидящим взглядом. Я тут поговорил с Дарой. Она поделилась со мной причинами исчезновения Ассы. Вам нет нужды уходить от нас. Мы могли бы вместе войти в туманы Это будет безопасней, во всяком случае, часть пути». Ведьма взглянула на меня так, как будто хотела испепелить взглядом. «Мы подумаем», — кивнул Матс. Эсмар свистнул. Вскоре раздался топот и сопение. На зов прибежал Сартр. Я сторонилась безумца. Он вызывал у меня странную смесь чувств, состоящую из страха и брезгливости. «Взгляните на него внимательно». Сартр устроился у ног своего спасителя и запрокинул голову, чтобы уловить любое изменение в выражении его лица. "Тут он не слишком полезен", продолжал объяснять предводитель карлингов, "но в тумане незаменим. Он найдёт любой путь, самую тонкую тропку. После того, как мы придём туда, куда стремимся, Сартр проведёт малту в нужный ей замок". Я вздрогнула, Вот, уж не хотела бы оказаться с ним в тумане, из чего вдруг дара передумала после нашей драки. Словно подтверждая мои худшие опасения, безумец замычал и обхватил голову. Сам подумай, Мац, ты не слишком-то надёжный спутник для того места, куда она собирается попасть. Ну, конечно, красивые губы исказились в ухмылке, а я почувствовала, что нахожусь под надёжной защитой Маца. Никого другого я не желала видеть рядом, тем более в таком опасном и враждебном месте, как тролли Думаны. Какое-то время Карлинг и Чернокнижник смотрели друг на друга в молчании. Это был своеобразный поединок на выдержку. Ни один не хотел уступать. Сартер крутился и нервничал. Да, сейчас вы оба с нами в полной безопасности, пусть так и дальше останется, Эсмар улыбнулся. Его улыбка больше напоминала волчий оскал. Он на него угрожал, спросила я позже у Маца. Да, Карлинг, теряя терпение, будь на чеку, когда я скажу бежать, будь готова. Остаток дня прошёл в мелких заботах и делах. Лицо и бока болели после драки, хотелось поскорее свернуться на своём одеяле и подремать. Но после ужина Исмар вновь всех удивил. Он долго смотрел на ряд огней, которые разгорались около деревни. Как и предсказывал Эйк, зажглись костры в честь цветочной луны. Мы пойдём на праздник, неожиданно сказала Смар. Я взглянула удивлённо. До этого мы старательно избегали поселений людей, что изменилось сейчас? Дара тоже выглядела задаченной. Предводитель карлингов неторопливо сходил к своей палатке и вернулся с мешком. Выбирайте себе маски по вкусу. Маски были разными: какие-то сделанные из куска ткани с прорезями для глаз и грубо нарисованными полосками красной ржавой краски. Другие из древесной коры, украшенные перьями птиц, несколько весьма искусно вырезанных деревянных масок. Одно из них взял и смар и показал пример. Единственный глаз недобро блеснул сквозь прорезь, резко контрастируя с застывшей улыбкой, когда он успел их сделать или ему кто-то помогал. А что, я не прочь. Тем более законы гостеприимства во время особенной луны чтят все. Эйк потянулся к мешку и вытянул самую простую тканевую маску. Он закрыл ей лицо. Теперь кто распознает во мне тролля? смеясь, сказал он. С наступлением темноты мы спустились в деревню. Костры горели, ото всюду раздавался смех, звенели дудки, девушки носились маленькими стайками, ленты развевались в их распущенных волосах. Никто не проявил настороженности, а потом Я поняла, что в деревню стекались люди со всей округи. От этого сделалось спокойнее, и мы просто смешаемся с толпой и останемся незамеченными. Не знаю как, но у меня в руке оказалась кружка с пряным разбавленным аром. Людским течением нас с мацем вынесло к огромным чёрным камням в поле. Они стояли как задумчивые великаны. Между ними росло дерево. Ветер играл многочисленными талисманами, которые были украшены его ветви. И люди вешали всё новые и новые Звук дудок перешёл почти на виск. Жёлтое пламя костров, резкие чёрные тени, маски, маски, маски. От выпитого у меня начала кружиться голова. Сейчас, сказал мне Мац. Жди меня вон там. Он кивнул в сторону большого яблоневого сада, потом забрал кружку из моих рук и выпил. Расмеялся подчёркнуто громко и ещё раз показал глазами в сторону сада. После он подхватил девушку, которая стояла совсем близко. и повёл её в танце к кругу деревьев. Это была Дара, и как я раньше её не заметила, могла бы догадаться. Мац закружил ведьму и чуть поднял. Они мелькали среди других танцующих. Мальта, потанцуем? Эй, кто же влёк меня в круг? Мы неслись вокруг дерева едва не врезаясь в другие пары. Несколько раз я замечала Маца, который хмурился. Давай, Мальта, всё, что тебе нужно сделать, добраться до сада и дождаться там чернокнижника оттуда мы сможем незаметно улезнуть и не нужна нам никакая помощь безумца тролля и странного карлинга, который мнит о себе не весть что но для этого нужно как-то отделаться от эйка не могу больше сказала я мне надо перевести дух хорошо сказал он легко выпуская мою руку я принесу тебе воды он ещё стал пе да раймац куда ты делись Я больше не видела их среди танцующих. Вдруг одна девушка под одобрительные крики принялась избавляться от одежды. Она и правда была похожа на пышный, сдобный хлеб, как описывал Эйк. Её плоть задрожала и взволновалась, когда она плавным движением скинула руки вверх и начала покачиваться в такт музыке. Пара. Я покинула круг ко мне и удаляясь от костров по широкой дуге, яблони были погружены во мрак. Тут не горели костры, а голоса празднующих звучали глуше. Я задрала голову вверх, луна висела в небе неразменной золотой монетой, как одна из тех, что обнаружились в сундуке, украденном у верховного мага. Чем дальше я шла, тем старше и выше становились деревья. Ровные ряды постепенно смещались, превращаясь в подобие яблоневого леса. Я с удивлением остановилась на книжку. У меня под ногами Неужели кто-то из деревни убежал в это уединённое место, чтобы почитать и забыл такое сокровище? Надо же. У нас дома была точно такая же. Странно. У неё и край обуглен. Столько воспоминаний сразу. Как отец пришёл в ярости от визита мака в наш дом и решил, что всему виной книжки, и попытался сжечь все наши романы. Но кое-что мы спасли. Я наклонилась и подобрала книжку, открыла. и замерла луна так ярко светила что на белом пятне листа я легко узнала почерк Кристи снова ощущение внимательного постороннего взгляда страх начал закручиваться тугим узлом в районе желудка я огляделась криста просила передать чтобы ты скорее возвращалась он появился из-за дерева ищейка серый человек с неприметным лицом Как, почему я его не видела, когда он меня выследил? Разочарование в собственных силах чуть не теснило страх, но всё равно я не могла пошевелиться. Ищейка спокойно продолжил: "Она умрёт. И её смерть будет на твоей совести. Пойдём со мной, и никто не пострадает". Я хотела броситься бежать, но осталась стоять столбом. Мне казалось, что сердце становится Надо бы позвать на помощь, но я не могла, горло сковало, а он продолжал наступать. Ты можешь спасти её. Надо всего-то поступить правильно. Нет. Нет. Нет. Его голос, обманчиво мягкий, проникал в душу, заставлял колебаться. Тебе ничего не грозит. Ложь. Мы оба это знаем. Откуда мне знать, что она ещё жива? Он удивился, но лишь слегка Мне говорили, что ты можешь видеть разные вещи. Я мотнула головой и упрямо повторила: "Она жива". Ещёй ко улыбнулся. Значит, ты всё-таки видела наше послание. Хорошо. Казнь была отложена. Ну уже, Мальта, напрегись и взгляни сама, она в темнице. И её положение не слишком плохо, но всё может измениться. Не могу. Даже если бы хотела. Что ж, Тогда тебе придётся поверить мне. Пока она жива. Знаешь, её даже не слишком усердно допрашивали. Криков было много, но она сразу смекнула, чего от неё хотят. Он протянул руку. Идём. Я отступила на шаг. Ты хочешь, чтобы Кристо сожгли на костре? Неужели ты настолько ненавидишь собственную сестру? Перед глазами плясали тёмные точки. На помощь Совсем тихо позвала я: "Зиря, Мальта. А я надеялся на твою разумность. Помогите!" Получилось чуть громче. Я ожидала, что он бросится на меня, попробует закрыть рот, заставит пойти с ним, но он бесшумно отступил, бросив напоследок: "Так да будет больше смертей, а не погибнуты за тебя, карлинги, люди и мац. Кто-нибудь? Эй, Мальта!" не думала, что обрадуюсь, если услышу голос Эйка. "Тут ещёйка", крикнула я. "Он где-то здесь". Карлинг вышел мне навстречу. "Да, а ты вся дрожишь. Я же говорю, тут был ещёйка, Мак. Он был один, кажется. Я не знаю. Мне показалось, что ещёйка сейчас нападёт. Вот-вот вспыхнет и вырвется опасное заклинание, которое поразит Эйка". Но только качались и поскрипывали старые яблони. Он исчез, как будто мне Привиделся этот разговор. А я думал, ты решила сбежать, заметил Эйк. Иначе с чего бы тебе сюда приходить? Да нет же. Смотри. Я показала ему книгу. Это книжка из моего дома. Он принёс её сюда, чтобы Криста в темнице не сожгут её. Слова сбивались в плотный тугой бессмысленный ком. Я пыталась сказать слишком многое, и в результате получалось запутанно и непонятно ситуацию. Не улучшало то, что я почти кричала. Ладно, ладно, я тебе верю. Просто Иисс сказал, что вы попытаетесь с Мацем сбежать, а он ещё кое-что нам должен. Сама знаешь. Его тут нет. Вижу. Где его т роли носят? Эйк пожал плечами. На него действует цветочная луна.